Он велел призвать его в кабинет. Доложили, что обер-секретарь на службу по болезни не пришел. Петр улыбнулся, понимая его болезнь. Через несколько дней царь потребовал обер-секретаря во дворец. Тот явился. Государь объявил, что намерен дать ему важное поручение. — Ваше Величество! — сказал обер-секретарь. «По закону я не имею права не только носить на себе свое звание, но и между честными людьми считаться. Если же вашему величеству благоугодно, чтобы все было по-прежнему, то из монаршского милосердия прикажите покрыть меня знаменем, да снимется с меня позор». «Дурак!» — смеяться ответил Петр. Теперь никто не ведает того, что ты наказан, а тогда всякий узнает, что ты бит кнутом и сделал ему увещание забыть о наказании и проступке. Но помни, я прощаю тебя не по правосудию и не по милосердию, а потому что ты мне нужен, если впредь узнаю о подобных незаконных деяниях, будешь ты бит публично и нещадно без милосердия. Во время войны с Карлом XII государь, переодевшись купцом, захотел испытать верность часовых, поставленных на въездах в столицу. Он подошел к одному из них и просил пропустить его через рогатку. Часовой не согласился. Тогда Петр вынул 5 рублей, потом 10 «Не трудись, господин купец, хоть и золотишь меня, так не пущу. Мне приказ батюшки царя дороже твоих денег». Петр сделал отметку в записной книжке и подошел к другому часовому. — Пропусти, брат, в город. Не велено, ступай. — Да я тебя поблагодарю. А что дашь? Рубль? Давай два и ступай живее. Петр выдал два рубля и прошел в столицу. На другой день в приказе по армии были приведены оба описанные случаи, а также резолюция императора, по которой первый часовой повышался в капралы, а второй приговаривался к смертной казни на весельце. Петр любил правду даже в таких случаях, когда она могла быть другому показаться оскорбительной. По поводу прении в английском парламенте министров с оппозиции он сказал, «Усматривающий вред и придумывающий добро объявлять может мне прямо без боязни. Полезно и слушать я рад. И от последнего». «Руки, ноги язык не скованы, а доступ до меня свободен!» Однажды Петр прислал в Сенат указ о новом наборе рекрутов, не дожидаясь определенного нового срока. Князь Яков Долгоруков, прочтя его, сказал с негодованием, «Долго ли быть этим разорительным народу и государству набором?» И по обыкновению своему в таких случаях положил указ под сукно. «Оберпрокуроры и сенаторы удивились его смелости?» «Я знаю, что делаю», — отвечал князь. В тот же день государю было доложено о поступке Долгорукого и, разумеется, с массой всевозможных прибавлений. Петр вспылил, потребовал строптивого сенатора к себе и напустился на него с упреками. Успокоившись, государь спросил, «Какими же средствами ты полагаешь обойтись без рекрутов?» когда они необходимы для пополнения полков. «Государь», — ответил князь, — «тебе известно, как много рекрутов значится в бегах, которые, скрываясь из страха наказания в лесах, вдались в воровство и разбой. Отведай простить их всех на побеге и увери их, что если они добровольно в полугодовой срок явятся, то они, они не укрывающие их, никакому наказанию не подвергнутся». — Я уверен, — продолжал князь, — что их явится столько, сколько тебе нужно. Царь остановил на время указ и употребил меру, предложенную Долгоруковым. Эта мера имела полный успех. Войска пополнили свои ряды, а разбои, сильно беспокоившие мирных жителей, уменьшились более чем втрое. Однажды корабельный мастер Гур Иванович Гурьев, любимый Петром за исправность и усердие, подал ему бумагу. — Что это, челобитный на сенат? — Да, государь. — А знаешь ли ты закон, что бывает тому, кто жалуется на сенат? — Знаю. Кто просит неправильно, тот подвергается смертной казни. И ты все-таки просишь. — Да, бью тебе челом, государь. Петр недоверчиво покачал головой. Эй, Гур, сказал он, возьми назад просьбу. Покажи ее знающим людям и посоветуйся с ними. На это даю тебе три дня сроку. Мне будет жаль тебя лишиться.